Глава седьмая «Так, повтори еще раз, а то я не поняла, куда мы все-таки идем?» Рамина остановилась посреди улицы и сложила руки на груди, показывая, что она с места не сдвинется, пока я ей все не объясню. «Вообще-то я и одна могла сходить», — проворчала я, останавливаясь. «Вообще-то я не могу тебя отпустить одну. Зная, кто ты на самом деле, мы не можем так рисковать». «А если с тобой что случится?» Она нервно огляделась по сторонам и все же отступила к стене здания, пропустив парня, проехавшего мимо нас на велосипеде. «Вот поэтому мне и нужно сходить в одно место, как раз за тем, чтобы со мной ничего не случилось. Ты сама сказала, что у вас там вурдалаки всякие, нежить, драконы опять же. Мне нужны средства защиты, раз магией я пользоваться не могу». Я развернулась и отправилась дальше вниз по тротуару. «И ты считаешь, что ваши земные средства помогут тебе в этом?» Рамина быстро догнала меня. «Вот и проверим», — проворчала я. «А человеческие деньги у тебя есть?» Ведьма, прищурившись, посмотрела на меня. «Есть немного», — кивнула я. «На самое необходимое должно хватить». «А ну, покажи». Рамина дернула меня за руку. «Что показать?» Не поняла я, снова остановившись. «Эти ваши деньги покажи», потребовала она. Тихонько хмыкнув, я полезла в карман. «Вот они мои, честно заработанные! Вот, смотри!» протянула ей, показывая несколько купюр. Ведьма рассматривала их не меньше минуты. «А почему тут вот эти ваши земные цифры разные?» прищурилась она. Это разве нормально? Нормально, кивнула я. Деньги же как-то надо нумеровать, чтобы знать, где и сколько их по белу свету гуляет. Ага. Рамина почему-то обрадовалась, прикрыла глаза и что-то быстро прошептала. На ее ладони вместо моих мятых купюр появилась новая пачка денег. Держи, впихнула она мне их в руки. Я ошарашенно хлопала глазами. Это что? подняла я голову. «Деньги!» «Нашла ближайшие нечестно нажитые и переместила», пожала она плечами. «Ты же хотела что-то полезное купить?» «Но это ведь чьи-то?» уставилась я на ведьму. «В том-то и дело, что не чьи. Про них давно забыли, и если ты помнишь, то мы вообще-то куда-то спешим», поторопила она меня. Я кивнула. «На самом деле мне было не по себе». Но если Рамина сказала, что все нормально, деньги мне и в самом деле нужны, так как я больше смогу купить и дольше протяну в чужом для меня мире. Увидев нужный магазин, я обрадовалась. Приносила сюда парням иногда пиццу, но дедушка, наверное, и по всем заказчикам прошелся, чтобы память стереть. «Здравствуйте!» В магазин я заходила немного робко. о «Тамила, привет!» Из подсобки вынурнул Алексей. «А мне сказали, что ты у Миши уже не работаешь». «Кажется, дедушка дошел не до всех. Или я ему не про всех рассказывала?» «Привет!» Я улыбнулась. «Да я уволилась!» Кивнула. «А чего так?» Подался он немножко вперед и принялся с интересом посматривать на Рамину, которая, открыв рот, рассматривала висящий на стендах арсенал оружия. Лёш, у меня проблема. Я тоже немножко наклонилась к нему. Меня маньяк преследует, — доверительно сообщила, поправив лямки рюкзака, который скрывал мои крылья. Брови парня взметнулись вверх. Он недоверчиво хмыкнул. Прямо-таки маньяк? — переспросил он. Я печально вздохнула. Ну, кто в этот бред поверит? Ну, не маньяк. «Ну, в общем, ты же знаешь, что я с дедом живу?» Парень кивнул, так как совершенно случайно у нас создались доверительные отношения. Разговорились мы с ним как-то пару лет назад, на фоне того, что он не знал, как своей девушке предложение сделать, и жутко нервничал. «Ну, я и рассказала, что нервничать ему нечего. У меня вон вообще родителей нет». Вот и болтали после этого иногда на личные темы. Так вот. Объявился мой отец, который нанял человека, чтобы тот перевез меня в страну, где он живет. А я не хочу туда ехать, и этот человек достал уже. Полиция тут ничего поделать не может. Да и деда я оставить не могу. Принялась давить на жалость. А если он до меня доберется и снотворным накачает или еще чего-нибудь? Что мне делать-то? Алексей мрачнил с каждым моим словом. Кажется, мне удалось его задеть. Так, значит? Но это тоже своего рода маньяк, так что найдется у меня тут несколько вещей для такого случая. Он снова бросил взгляд мне за спину. Ой, девушка, не трогайте это. Это очень неприятная вещь. Вдруг выбежал он из-за прилавка и бросился к ведьме, которая держала в руках круглую черную штуку. Леш. «Познакомься, это Рамина, моя подруга», — попыталась я сгладить ситуацию, а ведьме послала страшный взгляд, показывая, что нельзя тут ничего трогать руками. «Очень приятно», — пробубнил парень. «А что это такое?» — невинно спросила девушка, с любопытством глядя на предмет, который Алексей сейчас держал в руках. «Это светошумовая граната. Мужики иногда берут, чтобы дикого зверя в лесу отпугнуть». — пояснил он с легким раздражением. — О-о-о! выпучила я глаза. — А можно мне ее? Мы с дедом как раз в домик в лесу уезжаем, чтобы нас никто не нашел. Ну там же звери! — на ходу придумывала я. — Да? Леша положил эту гранату в коробочку и ушел за прилавок. — Ладно, одну будешь брать? — Да, и перцовый баллончик тоже нужен, и... «Что там еще бывает?» — зависла я, пытаясь побыстрее соображать. «Есть электрошокеры, сирены, новое так, что уши закладывает, газовый пистолет», — перечислил он. «Давай все!» — радостно закивала я. Алексей принялся выгружать на прилавок все, что можно. «Ой, а это что?» — Рамина снова нашла что-то на витрине. «Это карманный самозаряжающийся арбалет». Леша явно не считал эту штуку оружием. «Игрушка, конечно, но болты тяжелые, можно и глаз выбить». «О, давай ее тоже», — решила я, — буду зайцев пугать. «Из оружейного магазина мы с Раминой вышли с огромной сумкой, доверху забитой всякими разными средствами самообороны. Ты как будто на настоящую войну собралась». — хмыкнула Рамина, поглядывая на сумку, которая вообще-то была достаточно легкой. — Я читала, бывают у вас такие. — Вообще-то я вашу историю тоже читала и прекрасно знаю, какие смертельно опасные существа у вас там бывают. Лучше я ко всему буду готова, чем погибну в расцвете лет. — Да и дедушку так легче будет защищать, — вздохнула я. Рамина опустила взгляд. — Том, он ведь тебя бросил, — тихо напомнила она. Я резко помотала головой. «Нет, не бросил. Если он так поступил, значит, по-другому никак нельзя было. Дедушка меня любит. В этом я была более чем уверена». «Ох, не знаю», — проворчала Рамина. «У тебя человеческое мышление. В межмирье такое считалось бы предательством и было бы наказано смертью. Я только зубы покрепче сцепила». Я еще не была в этом их межмире ни разу, а уже терпеть его не могу. Кстати, вдруг дошло до меня. А как ты до сих пор покупала здесь себе еду, если даже наших денег в глаза не видела? Ведьма смутилась. Ну, люди подходили к такой штуке, где еда была нарисована, тыкали в нее пальцем и прикладывали прямоугольные маленькие листочки. Эта штука пикала и выдавала номер а потом можно было с этим номером подойти к людям за прилавком и получить еду. Я просто с помощью магии заставляла эту непонятную штуку работать так, как мне надо было. Кажется, сам факт такого обмана ее ничуть не смущал. В следующий раз лучше возьми деньги, у меня немного осталось. Похлопала я себя по карману, где действительно лежали несколько крупных купюр. Рамина скривилась, но кивнула. Видимо, для нее это было больше развлечением, чем покупка еды. Но все же люди не виноваты в том, что тут обосновались ушлые маги. Уже через полчаса после возвращения в бюро мы собирались в путь. Я перекладывала свои покупки в поясную сумку с каким-то там безмерным заклинанием, которую мне принесли Опс. Я долго не могла поверить, что туда все влезет, но Рамина смогла туда впихнуть даже мой арбалетик. Старайся не трогать камни и деревья, они могут быть ядовитыми, напутствовала меня тетя Мариб, когда мы уже стояли у дверей бюро находок потеряшка. Помни, что существа, которые там обитают, привыкли к долгой жизни, защищенной магией, а потому более циничны, нежели люди в твоем городе. «Тетушка, она знает историю Межмирья, так что разберется!» Вмешалось в сие Рамина, которая до этого одновременно получила тычки под ребра от меня и от Леопса, который топтался рядом со своей сумкой в руках. Уж не знаю, чего он туда набрал. «Я тоже защищена от магии», — напомнила я осторожно, чтобы не спровоцировать новую волну нотаций. «Рамина, присмотри за ней!» «Вообще, девочки мои, будьте осторожны! Леопс, береги их!» Тетя Марип всхлипнула, и у меня в душе развелось тепло от этого ее «девочки мои». «Идем!» — подтолкнула меня Рамина к выходу, коротко обняв тетушку. «Нам пора в бархатные горы!» Уже через секунду мы оказались в серой дымке переходного мира. «А разве нам не надо в Межмерье?» — тихо спросила я. Надо? кивнула подруга. «Нам надо попасть в межмирье, четко и громко сказала она. Прямо в сером тумане возникла медная дверь в кованной окантовке. Рамина просто дернула за ручку, и дверь открылась, явив нам странное убранство, полностью состоящее из металла. «Гноми-переход», поморщилась ведьма. «Просто все время разные выпадаются», пояснила она мне, проходя внутрь. «Что? Кто?» Едва мы закрыли за собой дверь, как из странного металлического жёлоба, к нам съехала низкоруслая пухлая женщина с бородой. Эм, это гномиха? Решила уточнить я у рамины. Вообще-то, я гнома. Женщина с бородой явно обиделась, но, увидев Рамину, все же сменила гнев на милость. О, ты же Рами. Мари по тебе рассказывала. Я о коте твоем. Она заглянула ведьми за спину, скривилась при виде. «Эм, я тоже оглянулась и уставилась на совершенно черного лиопса». «Нет, не так. Позади нас было нечто в виде пантеры с крыльями и чешуйчатым хвостом». «Я невкусная!» — непроизвольно вырвалась у меня. «Фея!» — гнома тут же снова переключилась на меня. «Странная фея. Я не ем фей». Не беспокойся, они плохо варятся, и после них изжога. Вот теперь я точно поняла, что не зря прихватила с собой весь возможный арсенал самозащиты. Если тут есть гномы-феи-еды, то мне точно не повредит защита от них. Нам нужно попасть в мир бархатных гор. Кажется, Рамини надоел весь происходящий бред. Как сотрудники бюро находок пятеряшки, мы имеем право пройти бесплатно и в любой мир. И она? Кажется, этой конкретной гноме я совершенно не понравилась. Она является подопечной тетушке мариб так что прошу внести ее в общий магический список проходимцев», ровно ответила ведьма. «Вот письмо», — вытащила она из рукава маленький свиток. «Кого? Проходимцев? Надеюсь, что это те, кто проходит через бюро, а не те, о ком я подумала». «Да, вижу печать». Гнома кивнула, прочитав письмо, подошла к двери и повернула магический шар. «Бархатные горы!» — объявила она, как заправский кондуктор в междугороднем автобусе. «Я уже была готова бежать из этого холодного места. Это как жить в металлическом контейнере. Бр! Мне даже на мгновение стало жаль эту женщину, вынужденную жить в таких условиях». «Город Фиди». Мекка всех фей Междемирья, столица Бархатных гор, объявила Рамина, стоило двери за нами закрыться. Я же во все глаза рассматривала распростертые на горизонте ярко-зеленые холмы. Мы стояли на скальном выступе одного из них, а под ногами приятно пружинил мох. — И где тут город? — вскинула я брови. — Внизу, — указала она мне на подножие холма, куда вела бирюзового цвета тропинка. Внизу действительно было поселение, но это был больше поселок, нежели город. Все строения из непонятного материала, больше похожего на дерево, крыши из травы, мостики через реку какие-то тоже растительные. А еще кругом цвели красивые цветы, хоть что-то фейское тут совпадало с моими ожиданиями. «Идем к реке», — скомандовала Рамина, и мы пошли. Леобс так и плелся за нами в страшном образе, только сумка у него теперь болталась на хвосте. Странный он у нас все-таки. А где тут лиловый дом? Поинтересовалась я, когда мы двигались уже вдоль берега. На другой стороне холмов, махнула рукой ведьма. Я же засмотрелась на группу девочек-фей, которые при виде меня раскрыли рот и принялись некрасиво показывать пальцем. Если учесть, что они мне даже до груди не доставали то с ростом тут действительно проблемы, и все такие чедушные И как мы туда попадем?» — уставилась я на совсем не маленькие холмы. «Да тут дня два пути через них перелезать. Мы поплывем по реке. Сейчас найдем ветродуя, ты же летать у нас отказываешься», — фыркнула Рамина, поглядывая на мои крылья. «Меня крылья не слушаются», — насупилась я. Не ты боишься высоты», — отмахнулась от меня девушка. «О, вот и ветродуй! Здравствуйте! Нам нужно сопровождение долилового дома!» Наклонилась она к синекрылому мальчишке-фею, который сидел у узкого причала и подбрасывал в руке вверх что-то вроде мыльного пузыря. «Серебрушка!» — назвал он цену. «За всех?» — Рамина решила поторговаться. «Ладно». Парень поднялся, увидел Леопса, попятился и едва не упал, когда перевел взгляд на меня. Ведьма подхватила. «Это фея?» — уставился на меня паренек во все глаза. «Дочь хозяина лилового дома», — максимально грубым голосом ответила я и повернулась так, чтобы мои крылья было видно, а заодно и выбритый висок. «Не надо платить, я вас так доставлю». Запаниковал он, перелетел настоящий рядом плот с парусом посередине и принялся ждать, когда мы взойдем на борт. «Зачем ты его напугала?» — шепотом спросила Рамина. «Пусть привыкает. Есть у меня ощущение, что я тут не в последний раз». Мученически выдохнула. «К тебе привыкнешь, как же!» — скривилась ведьма. На плоту мы устроились в весьма комфортных прозрачных креслах, состоящих, кажется, все из тех же мыльных пузырей. А вот когда плот принялся двигаться... «Да что же это такое-то?» — запаниковала я, когда это чудо инженерной мысли вдруг поднялось в воздух и принялось весьма резво шуровать вдоль над рекой вниз по течению. Он не будет высоко подниматься», — успокоила меня Рамина. «Я самого факта этой невесомости боюсь, а не реальной высоты», – вспылила я. «Вот поэтому ты и не можешь летать с помощью крыльев. Ты просто боишься их задействовать для собственного подъема», – покачала она головой. Я промолчала. На это мне нечего было ответить, потому что я прекрасно понимала, что фея с боязнью высоты – явление совсем ненормальное. В пути мы были около часа, когда из-за зеленого холма вдруг показался совершенно бордовый со странным сиреневым оттенком. «Добро пожаловать в лиловый дом», — объявил наш э, паромщик и плюхнул на воду с высоты почти в метр. Я даже подпрыгнула от неожиданности. «Спасибо», — пробормотала быстрее, выбираясь из кресла. У подножия бордового холма кипела жизнь гораздо более бурная, нежели в зеленом царстве лягушачьих холмов. Всюду мелькали разноцветные крылья и слышались разговоры. Везде что-то покупали и продавали, обсуждали и жаловались. «Дом твоего отца процветает», — высказалась Рамина, осмотревшись. «Видимо, владыка ему благоволит». «И я тот самый товар с бирочкой и ценником, из-за которого это благоволение происходит», — скривилась я. Мне тут же разонравились эти летающие расфуфыренные феи. Все такие стильные, изящные, слегка избалованные. «Ну и куда мы идем сейчас?» Я попыталась понять, в какую сторону нам двигаться. «Вон замок стоит на вершине холма», — махнула рукой ведьма. «Нам точно туда». Чем выше расположен дом, тем он знатнее. Я посмотрела наверх. Замок действительно стоял почти на вершине холма. Каменный в три яруса, с круглыми окнами, пиловой крышей и тяжелыми воротами невысокой замковой стены. «Разве феи живут в каменных замках?» — удивилась я. «Вот и мне интересно, с каких пор тут такой шик?» — протянула Рамина. Пойдем и узнаем. Стоять тут бесполезно. С этим я была полностью согласна.